62. Они были в Дьепе, в маленькой гостинице у самого моря, в номере на третьем этаже. Саския смотрела в окно на волны, ласкающие песок. Толстяк сидел на кровати, они приехали сюда несколько дней назад. «Мне скучно», — сказала она, не сводя глаз с пляжа. Он досадливо поморщился. «Но здесь мы вдали от людей. Тебе разве не хочется быть подальше от людей?» «Хочется?» «Но, по-моему, я видела в столовой крысу. Не бойся их». «Крысы тебе ничего не сделают. Я бы на пляж сходила. Нельзя. Там мины». Она вздохнула. Она была прелестна, нетерпение украшало ее. Ему хотелось прижать ее к себе, крепко обнять. Он не решался. Как хочется побегать по песку, внезапно воскликнула она в буйном приливе жажды жизни. Он улыбнулся ей и подумал. «Милая, милая Саски, ты можешь поехать в Англию. Там нет мин на пляжах». Англия красивая страна, самая красивая. Там же все время дождь. Нет, не люблю дождь. Дождей там много, но это не важно. Там хорошо жить, ведь когда счастлив дождь, это пустяки. Лицо у нее снова стало грустным. Мне хочется повидать родителей и сестру. Хозяин гостиницы сказал толстяку, что люди, депортированные в немецкие лагеря, стекаются в парижскую гостиницу «Лютеция». Если родители и сестру Саски арестовали и депортировали, и если они еще живы, их можно найти в Лютеции. Толстяк пока не говорил об этом Саске. Ему так хотелось, чтобы они остались здесь вместе. Но как скрыть от нее, что в Париже она, быть может, найдет родных? Он встал и подошел к ней. Знаешь, Саски, давай поедем в Париж. Наведем справки о твоих родных, я знаю одно место. О, да! Я так хочу! Она заплясала от радости и повисла у него на шее. Скоро она увидит своих. счастливый ее счастьем, он взял ее за руку и предложил пойти подышать воздухом. Они дошли до самой кромки пляжа, где не было мин. Она сняла туфли и осторожно шла босиком по песку, нагретому, проглядывающим сквозь облака солнцем. Ее белокурые волосы, великолепные волосы, развивались на ветру. Она не отпускала руку толстяка. «Однажды я отвезу тебя на прекрасный английский пляж», — сказал он. Она улыбнулась и кивнула, смеясь. «Она сделает все, что он захочет, ведь он спас ее от позора и скоро отвезет к родным». Они жили здесь вместе уже несколько дней. Он не прикасался к ней, но все время смотрел на нее. Смотреть не запрещено. Она такая нежная, такая милая, Уже несколько дней он любил ее, той же любовью, какой когда-то любил Мелинду, и, быть может, Каролину. Он ощущал невероятную радость, он еще может любить. Не все еще кончено, ничто никогда не кончается, он снова оживал, снова мог мечтать. Пусть у него нет Филиппа, зато будет Саския. Она придавала смысл его жизни, он любил ее, но поклялся себе ни словом не обмолвиться об этом. никогда или не раньше, чем она сама скажет. Они будут любить друг друга на пляжах Англии.